Внутри теперь были только Малой, Лиза, я и спасенная девушка, плюс две небольшие группы подростков. Целующиеся в конце коридора парни-девушка, разгорячившись, даже не замечали, что находятся на ней одни. Неподалёку от нас, в нише ведущей к неработающим туалетам, сидели трое подростков. Они так напились, что едва ли не падали. Вокруг них были разбросаны пустые бутылки. Вряд ли нам удалось бы найти в этом торговом центре более уединённое место. Малой поставил девушку на землю, и она тут же съежилась и подогнула ноги, готовая бежать в любой момент. «Ты в безопасности», — уверила ее Лиза. «Мы не собираемся с тобой ничего делать». Девушка вытерла глаза тыльной стороны ладони, размазывая тенью тушь по лбу. «Но...» — она говорит правду, — заговорил малой. «С нами-то настолько в безопасности, насколько это вообще возможно здесь в ближайшее время». «Боже...» — всхлипнула девушка, готовая броситься обнимать малого... но тот остановил ее, положив руку на плечо. Он ничего не сказал и только повернулся к Лизе. Благодарение его, а и я. кивнула она на меня. «Мы бы не стали тебе помогать, если бы не ее упрямство». Прежде чем я смогла сказать хоть слово, девушка обняла меня и крепко сжала. А Лиза кивнула малому, чтобы он присоединился к Синекалу, оставляя нас троих наедине. Так было, наверное, лучше, потому что после пережитого девушка может чувствовать себя неуютно рядом с мужчинами. «Спасибо!» Шмыгнула она носом мне в плечо. Немного дрожая, обняла ее в ответ. Почему же должно было пройти так много времени, чтобы хоть кто-то произнес мне эти простые слова? Когда-то давным-давно я хотела стать героем. «Я ничего не сделала». Наконец смогла выговорить я. «Спасибо», — повторила она. Я выпрямилась, девушка не убрала руки с моих плеч и тоже встала. Я посмотрела на Снегала и Малова. С их стороны все было тихо. «О боже!» Я не сразу поняла, кто это сказал. Оказалось, что это была спасенная нами девушка, которая теперь смотрела на меня во все глаза. Что, ты же учишься, училась в школе Уинслоу? Нет. Я отступила назад, выравшись из ее объятий. Да, ты та девушка из шкафчика. Я с трудом узнала тебя без очков, но все в школе тебя слышали. Ты теперь с барыгами? Ты с кем-то меня перепутала! С ноткой раздражения в голосе ответила я: Нет, я почти уверена. «Это тебя закрыли в том вонючем шкафчике, из которого потом мусор выносили в специальных мешках для биоотходов. Им пришлось вызывать целую группу полицейских и медиков, чтобы тебя вытащить, и потом ты не ходила в школу целый месяц!» «Хватит!» Неожиданно громко даже для себя крикнула я. Троица подростков, упивавших у туалетов, повернулись, чтобы посмотреть на нас. Ведя такую вспышку гнева, девушка мгновенно перешла от восхищения и удивления к отчаянным извинениям, не то чтобы это особо спасло ситуацию. «О боже!» «Извини, я не подумала, как это тебя расстроит. Я правда хотела тебе помочь, но... Ну, знаешь, тогда... Но... Но не стала!» Зарычала я. «Как и все остальные, ты оставила меня в том шкафчике. Не помогла. Не рассказала, кто запихал меня туда, даже анонимно. Тебе было очень не по себе? Ты прямо так сильно хотела помочь? Думаешь, меня это утешает? Ты поленилась или застала сделать тогда хоть что-нибудь? Но, блядь, по крайней мере, ты хотела помочь! Ну, охуеть теперь! Нет, я... Её глаза заблестели от слез, и она никак не могла подобрать слова. Не стоило мне срываться на человека в таком ранимом эмоциональном состоянии, но и не чувствовала себя сейчас особо великодушной. Ты наверняка слышала о том, что я загремела в больничку, и даже, возможно, рассказывала про это другим. Ты не понимаешь. Начала она, но тут мимо Синегаловой и челюстью быстро прошел Брукс и двинулся к нам. Она вздрогнула и сбилась с мысли, ей потребовалось пара секунд, чтобы вновь подобрать слова. А, это... А... «Это Эмма Барнс. Она...» «Мы нашли его», — сообщил Лизе подошедший Брукс. «Что там про Эмму?» — спросила я девушку, пытаясь направить разговор в прежнее русло. Та перевела взгляд с Брукса на меня, и я заметила, насколько она потеряна. «Неважно». Перебила я, прежде чем она смогла подобрать слова. «Что происходит?» — спросила она. «Мы пришли сюда по одному делу», — ответила Лиза. Пойдешь ты с нами или нет, решать девушки из шкафчика». «Вы не можете меня здесь бросить?» Её глаза расширились от ужаса, она умоляюще смотрела на меня. «Она пойдет с нами!» Вздохнула я. Еще больше балласта!» Нахмурился Брукс. «Для того, чья прямая обязанность лечить людей, ты довольно враждебно относишься к их спасению!» Приподняла я бровь. «Я терпеть не могу тех, кто сам загнал себя в безвыходную ситуацию и только ее ждет, пока его спасут!» «Это приемлемо», сказала Лиза. «Пока ты выполняешь свою работу!» «Я свое дело знаю!» – парировал Брукс. «Что происходит?» – снова спросила девушка. «Кто вы? Заткнись иди за нами!» – ответила я. Мы присоединились к Сенегалу и Челюсти, стоявшему у входа в коридор, после чего все вместе пошли за Бруксом по торговому центру. Мы снова увязли в толпе танцующих, прыгающих и толкающихся людей, так что почти потеряли Брукса из виду. Когда он забрался на фонтан неподалеку от обрушенной лестницы, мы смогли его заметить, и малой на пару с синегалом расчистили для нас путь. «Говорить буду я», — предложила Лиза. «Разумеется», — ответила я. «Это было разумно. Если мы спасем Брайса, будет лучше, если не он, ни его сестра не свяжут рою девушку из спасательной группы». Когда мы подошли к ряду сидений, я заметила челюсть стоявшего перед Брайсом. Он поставил одну обутую в ботинок с остальным носком ногу на ту же деревянную скамью, на которой сидел Брайс. Его мощный торс упирался мальчишке почти в лицо, За Брайсом сидела девушка с выбеленными волосами, примерно его возраста. Она практически улеглась на скамейку, пытаясь оказаться подальше от челюсти. Вокруг Брайса не было никого, хотя бы отдаленно похожего на его похитителя, никакого оружия, цепей наручников. Дерьмо. Мне определенно не нравилось, что это означало. «Это твой мальчишка?» – спросил челюсть, когда взглянул на нас. «Ага», – сказала Лиза, даже не взглянув на меня. «Что случилось, Брайси?» «Ты присоединился к барыгам и решил не рассказывать сестре про своих новых друзей? Так ведь кусок дерьма!» Брейс нахмурился. Я видела, что он пытается выглядеть уверенно в глазах подружки. «Не совсем. Тогда расскажи мне, что случилось, малыш. И помни, то, что ты скажешь, сильно повлияет на твое самочувствие в ближайшие несколько минут». «Нечего рассказывать», — уставился на нее Брайс. «Наш дом был разрушен, моя семья переехала к папиному другу». «Все ходят на работу, а я остаюсь с двумя самыми отстойными семьями в мире. За эти дни я горбатился по дому больше, чем за всю свою прежнюю жизнь». «Бедный малыш», — прогудел челюсть. Брайс посмотрел на мужчину и со злостью отвернулся. «Потом я заболел, а когда поправился, моя сестрёнка потащила меня в эту церковь. Жалкие люди, жалкое место. Я просто знал, как буду корячиться, отрабатывая проживание. Нахуй, нахуй!» «И когда какие-то чуваки пришли кружить церковь, я понял, что могу свалить. К тому же тут весело!» Он быстро глянул на блондинку рядом. «Вот дерьмо. Могу помочь тебе снять розовые очки», — сказала Лиза, подходя ближе. «Эти люди, которые крушили церковь, покалечили твою сестру». «Что? Нет! Она в реанимации, бро!» — соврала Лиза. «У меня не получилось узнать, к чему она клонит, так как ее перебил громкий голос, эхом пронёсшийся по всему торговому центру». «Эй, мудозвоны!» Музыка тут же заглохла и её сменил нарастающий рокот толпы. Наконец, приветственные крики достигли максимума. Все присутствующие теперь смотрели в одну сторону, и я тоже повернул туда голову. Около стены на самой высокой куче камней была сколочена грубая сцена. На ней сразу за неумелой в разнобой, сваренным из металлических прутьев ограждением, стояли главари барык. Толкач, державший в руке микрофон, был одет в свой обычный костюм, облегающий темно синего цвета, Нижняя часть лица и глаза открыты. Вообще-то был довольно убогий костюм, даже несмотря на то, что с последнего раза, как я его видела, толкач решил добавить к своему образу еще и плащ. Особенно не в тему был именно плащ. Некоторым он шел, как, например, Александрии. Толкач к таким людям явно не относился. Его девушка, залепанная с ног до головы машинным маслом, стояла рядом с ним, плечом к плечу. Скрип носила белые топы, джинсовые шорты, настолько облегающие, что казалось, будто голая она выглядела бы даже скромнее, чем сейчас. В руке у нее был какой-то пульт, на лице чуть ли не спёкшийся слой макияжа. Почти такая же боевая раскраска была и у спасённой нами девушки. С другой стороны толкача стоял сочник. Он был похож на костлевого гоблина из сказок, разве что кожа у него была не зеленая, а розовая. Волос у него на голове было так мало, что его можно было считать лысым, а под глазами темнели чуть ли не черные круги. Свои тонкие руки сочник положил на круглый выпирающий живот, По своему внешнему виду он больше напоминал уродливую смесь больного старика и недоедающего подростка. Вот только он не был плодом чего-то воображения, просто уродливый больной человек. За ним стояли их подчиненные. Из шестерых человек я узнала только металлолома. Остальные пятеро, насколько я поняла, были кейпами-новичками. Больше всего мне был интересен металлолом. Работает ли он все еще на выверта? На нашей ли он стороне? У них больше кейпов, чем месяц назад. Тихо сказала Элизи, наклонившись к ее уху. Они набирают бойцов, ответила. та. Когда толкач заговорил, его голос раздался изо всех колонок и наушников в торговом центре. Эй, шлюхаеба! Вы подготовились к главному событию вечера? Толпа зашлась в реве, каждый пытался переключать остальных. Толкач поднял и плавно опустил руки. Два завихрения, похожих на потоки горячего воздуха, которые обычно появляются над раскаленными дорогами в жаркий полдень, рванулись к толпе. Когда эти завихрения опустились на пол, они перекрасили его, образовав светящиеся полосы шириной примерно 2 метра. Спустя пару секунд цвет полос изменился, превратившись в градиентную заливку, фиолетовые плавно переходящие в светло-голубой. Оказавшиеся на этих полосах люди покатились к голубому краю, как по смазанному маслом склону. Толпа заревела и начала толкать на полосы всех, кто попался под руку, Тех, кто вставал на фиолетовый цвет, тянулось еще большей силы и протаскивало по всей полосе так, что они буквально врезались в остальных, сбивая с ног. Вставших на голубой цвет толкало не так сильно, примерно как если бы они пытались двигаться по льду против сильного ветра. Мало кому удалось убраться от полос подальше. Силу толкача было не так просто преодолеть, а окружающая толпа толкала выбравшихся обратно. Толкач нарисовал еще две такие же полосы, образовав посередине торгового центра своеобразный ринг, Голубые стороны полос смотрели внутрь ринга, затем он использовал свою силу ещё раз, чтобы укрепить созданные полосы, и они стали темнее, плотнее и гораздо мощнее. Голубой цвет превратился в тёмно-синий, и теперь всех тех, кто вставал на него, не просто толкало, а швырило в центр ринга. «Вы все, лахи пиздали, за знаете, что такое красные браслеты!» — крикнул толкач. «Резня! Насилие! Все мы рады, веселухи!» Экстаз толпы достиг новых высот. «Последние пятеро оставшихся на ногах получат пресс!» На лицо у него выпал злоглусная ухмылка. Даже с того места, где стояла я, было заметно, какие у него плохие зубы. «Никаких правил!» «Мне насрать с колокольни, даже если кто-нибудь присоединится к бою в последний момент или станет использовать оружие!» «Да звали на всё!» Люди кричали, свистели и улюлюкали, но я прекрасно видела лица тех, кто был заперт на ринге. Далеко не все из них были счастливы туда попасть. «В мне ноги!» прошептала Лиза. «Он хочет, чтобы кто-нибудь словил события Триггер. Вот как он набирает людей. «Похоже, наши участники не очень-то рады!» крикнул толкач. «Хотите небольшой стимул? Давайте-ка я покажу, за что вы, хуесосы, сейчас будете сражаться!» Он щелкнул пальцами, и одна из его кейпов, женщина с длинными волосами, поспешила к нему с металлическим ящиком в руках. Толкач поставил ящик на ограждение, открыл его... Достав оттуда предмет, похожий на небольшой металлический термос, он поставил его на перилу и потянулся за следующим. Когда толкач закончил, перед ним стояло пять таких термосов. Затем он взял центральный термос и начал скручивать крышку. «Раньше мы давали победителям самые сливки. Лучшее, что смогли отобрать наши мальчики и девочки у говнистых богатеев со всеми их выебистыми домами и высокооплачиваемыми работами!» Теперь все смотрели только на него. «Но сегодняшний вечер просто охуенно особенный!» Потому что нам пиздец как повезло, когда мы нашли вот эту штуку. Толкач достал из термоса запечатанный стеклянный сосуд и крепко сжал его правой рукой. Из левой руки он так и не выпустил стальный термос, а затем он вскинул обе руки вверх. Супер! Сила в пробирке!